Этот факт моей биографии, биографии подкидыша, обнаруженного когда-то в мешковине на крыльце русского деддома. Ведь фактически я и был и к родом пусть и естественно рожденным, но именно таким: без рода, без племени, несгибаемым, невозмутимым, если не сказать, бессердечным в своих поступках, прослывшим жестким специалистом своего дела, человеком, не распылявшим своих способностей и времени ни на что другое, кроме целенаправленной деятельности. Судя по всему, партийных идеологов именно это и устраивало. Именно такими им хотелось видеть настоящих их родов. Я был подобием их рода по воле судьбы. Хоть и не говорилось об этом в открытую, но я... Невольно представал в качестве живого примера, в некотором роде прообразом, я понимал это. Возможно, этим и объясняются странные ощущения, владевшие мной в тот день в одном из главных кабинетов на Старой площади. Я чувствовал себя неуверенно, зыбко, смутно, переменчиво, душа терзалась в капкане. Получалось, что в стенах этого кабинета возникал как бы... Заговор с моим участием, где проходят границы между научными опытами и преступлением, кто бы мог указать ту зыбкую межу? В душу вкрадывались сомнения. А если это заговор против вековечных устоев человечества, выстраданных в долгой цепи поколений? Человечество, живущего пусть и страшной и нелепой жизнью, но неизменно из рода в род, жаждущего совершенства, надеющегося на чудо в достижении утопических идей, исходя из чайней предков, неизменно веривших в то, что если им не удавалось, то дети, внуки обретут искомое счастье. И к предстояло остановить движение того исторического колеса, положить конец отцовству, материнству, положить конец всему, что являлось продолжением опыта поколений для всех и для каждого на белом свете. Ситуация, непредвиденная в веках и немыслимая, вторично вслед за дамом и Евой, Изгонялись из мира отец и мать, причем негласно, без раскатов громоподобного гнева с небесных высот, без проклятий, запечатлевшихся на все времена, изгонялись весьма прозаично, через исключение родительских обязанностей, изгонялись коварно и исподволь, через манипуляции зародышами, изгонялись при этом в никуда». И во всей этой истории я невольно фигурировал в тоге главнодействующего лица, гонителя и незримого палача отцовства и материнства. Но в то же самое время я понимал, сколь возрастает моя роль, мое значение, сколь важным становится мое место под солнцем конъюнктуры. Во мне нуждались сильные миры сего, как в исполнителе грандиозной акции. Я сполна пожинал жатву подкидыша. Возможно, это было предначертано самой судьбой, как по некоему дьявольски задуманному сценарию. Меня как бы умышленно подталкивали отомстить миру именно таким невероятным образом. Я, икс-род по рождению, был призван выводить племя анонимно рождаемых икс-родов по разработанной мною технологии. И кому-то очень на руку оказалось такое истечение обстоятельств. Очень своевременно, очень кстати подвернулся я на этом повороте истории. Прощаясь у дверей, Конюханов сказал, Андрей Андреевич, не знаю, как вы, а я получил огромное удовлетворение от нашей встречи. Я ответил ему примерно такой же любезностью. И тогда он неожиданно продолжил разговор. — Понимаете ли, Андрей Андреевич, я хочу вам объяснить один момент. К вам будут обращаться товарищи из органов, они по части... Он недосказал и продолжил. — У них будут свои предложения с тем, чтобы содействовать вашей задаче. Ну, это, конечно, вопросы технического, организационного порядка, можете не беспокоиться.